Как договариваться с учителем? Одна мама рассказала мне о конфликте с учителем. Произошло следующее. Семья уехала в отпуск раньше, чем начались каникулы. Перед отъездом мама передала классному руководителю записку, в которой предупредила, что ее дочь пропустит учебу. Но когда девочка вернулась к занятиям, то тут же получила двойку. Материала она не знала, а уважительной причины с точки зрения педагога у нее не было. Мама написала еще одну записку с объяснениями. Но потом выяснилось, что дочка ее даже не передала. Учитель сказал, чтобы она не записки ему носила, а выучила пропущенные разделы. Теперь мама боится, что он будет придираться к девочке по поводу и без. Что делать в такой ситуации? Дело взрослых. Иногда родителям действительно трудно найти с учителем общий язык, о чем то договориться. А бывает, что мы просто не хотим в это впрягаться. Зачем вступать в отношения, которые, как нам кажется, не сулят ничего хорошего? Начнутся претензии, просьбы, жалобы. Одним словом, лишняя головная боль. Как говорится, чтобы пережить школу без вреда для здоровья, надо от нее максимально дистанцироваться, а значит, общаться с учителями только по необходимости и лучше через ребенка, отправить записку или передать что-то на словах. В конце концов, почему мы должны оправдываться и подстраиваться под учителя? Ведь именно мы, так или иначе, напрямую или через налоги, Оплачиваем его работу. Пусть он подстраивается под нас. Конечно, взаимодействуя с другими, не стоит каждый раз выкладываться на все сто. На это не хватит ни сил, ни эмоций. Но отношения с учителем нельзя назвать проходными. Педагоги — не обслуживающий персонал. Здесь нельзя выстраивать общение по типу функция-функция, как мы делаем это, например, в ресторане. «Я клиент, ты официант. Я сделал заказ, ты обслужил». От отношений с учителем во многом зависит благополучие нашего ребенка, поэтому стоит отнестись к ним серьезно. И если в них происходит сбой, мы должны использовать все возможности, чтобы эти отношения наладить. Разбираться надо на уровне взрослых, не втягивая ребенка в конфликт, не делая его заложником ситуации и не сваливая на него коммуникацию, которая ему не под силу. Не все средства хороши. Чтобы наше общение с учителем было продуктивным, надо выбрать адекватные способы коммуникации. Скажем сразу, это не тот случай, когда все средства хороши. от чего точно стоит отказаться, так это от лжи, лести и давления, главных составляющих манипуляций. Ложь. Когда мы говорим одно, а подразумеваем другое, делаем обещания, которые не собираемся выполнять, и подспудно подводим человека к нужным нам решениям и поступкам, мы поступаем нерационально. На вранье уходит очень много энергии. Мы не можем расслабиться, опасаясь сболтнуть лишнее. Должны помнить легенду, чтобы случайно себя не выдать. Если мы солгали, то в какой-то момент обязательно проколемся. Поэтому не стоит говорить, что нам надо срочно уехать, чтобы навестить больную бабушку, если на самом деле это не так. К тому же отвечать за наши фантазии придется ребенку. А справится ли он? Я уже не говорю об этике и воспитании, не стоит учить ребенка врать. У нас, безусловно, есть право умолчать о чем то но опускаться до лжи не стоит ни при каких обстоятельствах. Лесть. Нахваливая педагога и приписывая ему позитивные черты, которых на самом деле в нем не видим, мы вряд ли добьемся своей цели. Например, мы можем заметить в разговоре с учителем, что с таким замечательным наставником ребенок моментально все нагонит а выйдя из школы конечно же не удержимся и выскажем вслух все что о нем думаем самый заурядный учитель непонятно что он вообще делает в нашей продвинутой школе это ребенок может услышать и тогда лезть становится опасной и вдвойне мы испортим отношения с учителем ведь он наверняка почувствует фальш и в глазах ребенка выставим себя в самом невыгодном свете давление Стратегически очень непродуктивно требовать чего-либо от других в ультимативной форме. Допустим, мы начинаем качать права, ссылаемся на какие-то нормативные документы, якобы позволяющие уехать в разгар учебного года, приносим справки из поликлиники и даже грозимся пойти к директору школы. Это всегда вызывает ответную агрессию. Она может быть открытой, что сразу приведет к конфликту, или скрытой — человек под давлением прогнется, но не забудет этого и обида проявится в негативном отношении к нам и к нашему ребенку, если речь об учителе. Какой бы способ манипуляции мы ни выбрали, учитель, возможно, и поддастся ей в первый момент, но потом поймет, что произошло, и вряд ли останется благожелательным к тем, кто так ловко обвел его вокруг пальца. Поэтому я за открытое взаимодействие. Для долгосрочных отношений оно очень эффективно. Кто есть кто? Как найти оптимальные способы взаимодействия с учителем? Для этого надо прежде всего понять, что за человек перед нами. Своим клиентам я предлагаю простую и эффективную типологию. Она базируется на глубинных психологических характеристиках, но при этом легка для понимания и использования. Этот подход позволяет и учителей условно разделить на три типа. Ориентированные на себя – звезда, на общение – душа компании и на дело – профи. ЗВЕЗДА На первом месте у такого наставника собственное «я». Он стремится доминировать, не готов уступать лидерские позиции, хочет быть в центре внимания, любит блеснуть эрудицией, показать свое превосходство. Его ведущий мотив — самоутверждение, иногда за счет других. Звездам неприятно и тяжело, когда хвалят кого-то еще. Зачастую они начинают обесценивать своих соперников позволяют себе критиковать коллег в присутствии родителей. Человек такого типа не переносит шуток в свой адрес, фамильярности. Его позиция — всегда быть выше других. Он тщательно оберегает свой авторитет и требует к себе абсолютного уважения. Знания, эрудиция и взаимоотношения с окружающими для него не цель, а средство продемонстрировать свое «я». Педагоги-звезды часто становятся завучами, старшими по предметам. Для них важны премии и награды. В их кабинетах на стенах развешаны грамоты, дипломы, сертификаты. Они очень заинтересованы в карьерном росте. Душа компании. Такой учитель ориентирован на общение. Ему важно, чтобы ученики радостно бежали ему навстречу, а родители с удовольствием ходили на родительские собрания. Он стремится быть приветливым, внимательным и ждет того же от других, любит поговорить за жизнь. Душа компании старается подобрать ключи к каждому ученику, Со старшими допускает даже некоторую фамильярность. Он быстро начинает дружить с детьми, старается наладить отношения с родителями, вникает в семейные дела. Фраза «войдите в наше положение» — для него руководство к действию. Он будет выяснять, что и с кем случилось, как ребенок себя чувствует, обязательно предложит помощь. Бывает, родители и дети этим пользуются, злоупотребляют его доверием. Педагоги такого типа больше занимаются воспитанием, а не образованием. В воспитательных целях могут одному ребенку занизить оценку, а другому завысить. Они защищают своих учеников от других учителей, действительно любят детей, хорошо их знают и искренне, неподолгу службы, интересуются их жизнью. Профи. Это человек-дела, для которого главное предмет, который он преподает. Он знает его досконально, посещает курсы повышения квалификации, Читает специальную литературу, стремится разобраться во всех тонкостях и считает, что знание лучший воспитатель. Он ориентирован на высокое качество работы, тщательно готовится к урокам, требует дисциплины, ценит точные ответы. Его в буквальном смысле бесит, если кто-то пропускает занятия, а значит, выпадает из плана. Взаимоотношения людей учителю-профи не слишком интересны. Он не стремится вникать в специфику возраста, психологических особенностей детей. Ведь школа, по его мнению, — это место, куда приходят получать знания. Для него общение — это обмен информацией, не более. Такого учителя мало волнует, что происходит в семьях его учеников. Когда ему начинают объяснять, что мальчик не сделал домашнюю работу, потому что ему неожиданно пришлось присмотреть за младшей сестренкой, это вызывает у него раздражение. К каждому свой подход. Конечно, чистые типы встречаются редко, но, проанализировав поведение любого из нас, можно выделить ведущую и вспомогательные черты. Иногда бывает, что у учителя хорошо развиты все три регистра. Он легко переключается между ними, и тогда трудностей в общении с ним практически не возникает. Попробуем вспомнить, как учитель проводил родительское собрание. О чем он больше говорил? О предмете или о себе? А может, снова и снова повторял «давайте жить дружно»? Какие слова употреблял чаще? Уравнения, решения, тетрадки или «Ребята, конфликты, переживания» На одном из собраний можно просто записать ключевые слова. Они покажут, что для него значимо. Поняв, с кем имеем дело, мы не станем ждать от профи, улыбок и приятных бесед. Мы не будем возмущаться, когда душа компании спросит нас о личном, а стремление звезды самоутвердиться не выбьет нас из колеи. Представим, что нам нужно увезти ребенка на неделю раньше, чем начнутся каникулы, и мы хотим обсудить это с учителем. Разговаривая со звездой, важно дать ему возможность проявить свою доминантность. Ему, в принципе, все равно, почему нам нужно уехать. Зато важно услышать «Мы в первую очередь подошли к вам, потому что для нас главное — ваше согласие. Даже билеты пока не брали». Если учитель по какой-то причине не хочет отпускать ребенка, надо дать ему высказаться, не перебивая и не споря, И только потом спокойно и уверенно выразить свою точку зрения. Найти компромисс и заверить, мы вас не подведем, выполним все задания, которые вы нам дадите. Только потом мы действительно должны их выполнить. Как взаимодействовать с душой компании? Прежде всего настроиться на общение. Беседу лучше начинать со small talk, говорить о погоде, о каких-то свежих впечатлениях, фильмах, выставках, книгах о других общих вещах, и только после этого переходить к делу. Когда речь зайдет о необходимости уехать на каникулы пораньше, мы объясним, почему это для нас так важно, расскажем о семейных обстоятельствах, вынуждающих нас это сделать. В ответ учитель, скорее всего, скажет «Ничего страшного, догоните». Конечно, необходимо сохранять определенную дистанцию, но она может быть гораздо короче, чем с другими учителями. В разговоре с профи сразу нужно прояснить, какие темы ребенок пропустит по какому учебнику нужно будет это наверстывать, какой методикой стоит воспользоваться. Рекомендации учителя лучше записать и обязательно поблагодарить его. Не надо вдаваться в подробности, рассказывать про семью, здоровье и так далее. Лучше говорить коротко, конкретно и по делу. Тогда он будет считать нас серьезными и разумными людьми, с которыми можно договариваться. Нравится нам это или нет, но от наших отношений с учителем зачастую зависит, насколько комфортно чувствует себя наш ребенок. Хочется ли ему ходить в школу? Нравится ли учиться? Поэтому я однозначно против конфликтов с учителями и взаимных претензий. Я считаю, что должен быть диалог, когда две стороны слышат друг друга. В этом заинтересованы и учителя, и родители. Надо сделать так, чтобы отношение учителя было доброжелательным, а атмосфера, в которой проходит учебный процесс, благотворный. Чтобы учитель нас услышал, встал на нашу сторону, захотел помочь, важно знать, что он собой представляет, почему ведет себя так, а не иначе. Пытаясь понять особенности других людей, мы начинаем лучше понимать и себя, задумываемся о том, почему с кем-то нам легко и приятно общаться, а с кем-то тяжело. Мы узнаем, на какой почве могут возникнуть конфликты и как их избежать. Так мы экономим время, энергию и оберегаем себя и ребенка от лишнего напряжения.